Из сторожки вышел охранник в синей форме с планшетом в руках. Босха достал и раскрыл значок. Охранник был высоким, худощавым мужчиной, сосунувшимся серым лицом. Босх его не узнал, хотя коллеги утверждали, что все здешние охранники свободные от дежурства полицейские из голливудского отделения. Когда-то он сам видел на стене у дежурной части объявление с предложениями подработать. Охранник бросил на него оценивающий взгляд, демонстративно отвернувшись от значка. «Чем могу служить?» «Мне нужно попасть в дом Энтони Алисо». Босх назвал адрес, который значился в водительских правах убитого. «Ваша фамилия?» «Детектив Гарри Босх. Полицейское управление Лос-Анджелеса. А это детектив Кизмин Райдер». Босх снова показал охраннику значок, но это опять не произвело на того впечатления. Охранник листал свои записки. Босх прочитал именно его нашивки. Нэш. и слово «капитан» на небольшом значке. «Вас ждут в доме Энтони Алисо?» «Сомневаюсь. Это полицейское дело». «Хорошо, но прежде я должен позвонить. Таковы правила». «Я попросил бы вас этого не делать, капитан Нэш». Босс рассчитывал, что, обратившись к охраннику по званию, он завоюет его симпатию. Нэш несколько секунд размышлял. «Ладно, проезжайте». «А я придумаю причину, почему задержался со звонком. Если поступит жалобы, объясню, что нынешней ночью дежурил один и замотался». Нэш отступил, шагнул в открытую дверь сторожки и нажал кнопку. Двойной шлагбаум поднялся. «Спасибо, капитан. Вы работаете в голливудском отделении?» Хотя босс уже понял, что это не так. Нэш вообще не был копом. Его глаза не отливали холодом, как у всякого полицейского». Но он решил ему подыграть, надеясь, что в будущем капитан окажется полезным источником информации. Нет, произнес Нэш, я здесь на полной ставке. Меня назначили капитаном над всеми остальными. Вот те служат в Голливуде или Западном Голливуде, а я занимаюсь расписанием. Поэтому дежурите в воскресную вечернюю смену. У каждого могут быть сверхурочные. Босс кивнул. Вы совершенно правы. Где Хилкрест? Второй поворот налево. Это и будет Хилкрест. Дома лесо шестой с правой стороны. Из бассейна открывается прекрасный вид на город. Вы его знали?» Райдер наклонилась, чтобы видеть охранника через водительское окно. А Лесо? переспросил Нэш, сгибаясь, чтобы взглянуть на пассажирку. «Нет, не больше, чем всех остальных, проезжающих по этой дороге. Я для них все равно, что садовник или обслуживающий бассейн рабочий». «А почему вы спросили о нем в прошедшем времени?» «Что? Ближе узнать уже не придется?» «А вы, оказывается, сообразительный парень, Нэш!» Райдер распрямилась, давая понять, что разговор завершен. Босх поблагодарил капитана и направил машину по подъездной дорожке, ведущей к хилкресту. Пока они ехали мимо прилизанных лужаек, которые окружали дома размером с многоквартирные корпуса, он рассказал Райдеру о том, что удалось выяснить в ангаре и узнать от Эдгара. и одновременно любовался местными особняками. Их окружали высокие стены или заборы из зеленых насаждений, которые, очевидно, каждый день подстригали, настолько они выглядели ухоженными. «Стены внутри стен», — подумал Босх. «Интересно, что еще делают со своими владениями хозяева, помимо того, что их так рьяно охраняют?» Потребовалось всего пять минут, чтобы отыскать дома лисо на гребне холма. Босх миновал открытые ворота и по вымощенной камнем закругленной аллее направился к особняку в стиле эпохи Тюдоров. Остановился у входа, достал кейс и окинул взглядом дом. Его размеры впечатляли. Даже если бы у Босха было много денег, он ни за что не согласился бы жить здесь. Он нажал кнопку звонка и обратился к Райдер. «Когда-нибудь приходилось заниматься подобным?» Нет. «Но я выросла на юге Лос-Анджелеса, там всякое случалось. Я часто оказывалась рядом, когда приносили печальные известия». Босх покачал головой. «Не хочу умолять твой опыт, но у нас все иначе. Важно не только услышать, что тебе ответят, но и понять, что за этим стоит». Он снова нажал светящуюся кнопку и в доме зазвенел звонок. Райдер собиралась что-то спросить, но дверь отворилась и на пороге появилась женщина». «Миссис Алисо?» — промолвил Босх. «Да». «Миссис Алисо, я детектив Гарри Босх из управления полиции Лос-Анджелеса. Это мой напарник, детектив Кизмин Райдер. Нам необходимо поговорить с вами относительно вашего мужа». Он раскрыл значок и протянул ей. «Миссис Алисо взяла его. Как правило, люди так не поступали». Обычная реакция — отшатнуться или уставиться на значок, словно неприятно дотронуться до столь странного, диковинного предмета. «Я не совсем понимаю», — начала она, но ее прервал послышавшийся в глубине дома звонок телефона. «Прошу прощения, я сейчас». «Это, скорее всего, Нэш, ваш охранник. Он собирался позвонить предупредить, но за нами у ворот выстроилась очередь машин. Видимо, мы его опередили. Нам нужно побеседовать с вами, мэм». Миссис Алисо отступила в сторону и шире открыла перед ними дверь. На вид она была на пять или даже на десять лет моложе мужа. Примерно около сорока. Подтянутая, привлекательная, с темными прямыми волосами. Обилие косметики и босх заметил, что черты ее лица уже подправлял скальпель хирурга. Но, несмотря на косметику, она выглядела усталой и измученной. Лицо горело, будто она пила спиртное. Легкое синее платье выше колен. Ноги загорелые, стройные. Судя по всему, в прошлом она была очень привлекательной, но теперь вступала в такой возраст, когда женщины думают, будто их красота увядает, хотя на самом деле это не так. Наверное, отсюда вся эта косметика, решил Босх. Или она еще надеется, что муж вернется. Босх затворил за собой дверь, и вслед за хозяйкой они прошли в просторную гостиную, где развешанные по стенам современные картины никак не сочетались состоящие на ворсистом ковре французской антикварной мебелью. Телефон не переставал звонить. Миссис Элисо пригласила Босха и Райдер садиться, а сама удалилась в другую комнату. Босх услышал, как она ответила на звонок, успокоила Нэша, чтобы тот не волновался по поводу задержки с предупреждением о появлении полиции и повесила трубку. Затем вернулась в гостиную и опустилась на диван с тусклыми цветами на обивке. Гости устроились на стульях. Босх окинул взглядом в гостиную и не заметил ни одной фотографии в раме, только произведения искусства. Это первое, на что он обращал внимание, когда пытался установить, какие отношения существуют между хозяевами. «Простите», — промолвил он, — «не знаю вашего имени». «Вероника Алисо». «Что с моим мужем?» «Он пострадал?» Босх подался вперед. Он много лет прослужил в полиции, но к подобным ситуациям так и не сумел привыкнуть и никогда не знал, правильно ли себя ведет. «Миссис Алисон, мне очень жаль, ваш муж умер. Его убили». Он пристально наблюдал за женщиной. Первую минуту она ничего не ответила, лишь скрестила руки на груди. Лицо исказило болезненная гримаса. Слез не было. Пока. Босх по опыту знал, что люди либо начинают сразу рыдать, либо плачут позднее, когда до сознания доходит, что кошмар происходит на самом деле. «Я не... Как это случилось?» — прошептала она, глядя в пол. «Вашего мужа нашли в его машине. Он был застрелен». «В Лас-Вегасе?» «Нет, здесь. Неподалеку отсюда». Складывается впечатление, что это произошло, когда он возвращался из аэропорта домой, и кто-то его остановил. «Но мы пока не уверены. Автомобиль обнаружили у Малхолланд-Драйв, неподалеку от голливудской чаши». Женщина сидела, опустив голову. Воск почувствовал себя виноватым из-за того, что не испытывает к миссис Алисо сострадания. Подобное случалось с ним часто. Подозрительность притупляла сочувствие. «Могу я вам что-нибудь предложить, миссис Алисо?» — вмешалась Райдер. «Воды? У вас есть кофе? Или хотите что-нибудь покрепче?» «Нет». «Я в порядке, спасибо. Но это страшное потрясение». «В доме есть дети?» — спросил Райдер. «Нет, у нас нет детей. Вы знаете, что случилось? Его ограбили?» «Это-то мы как раз и пытаемся выяснить», — сказал Босх. «Да, да, конечно. Он сильно страдал?» «Нет, он не испытывал боли», — успокоил женщину Босх и вспомнил о застывших в уголках глаз убитого в слезах. но решил об этом не упоминать. Тяжелая у вас работа», — заметила миссис Алисо. «Рассказывать людям о таких вещах...» Детектив кивнул и отвернулся. Вспомнилась старая полицейская шутка, каким образом легче всего извещать родственников о гибели их близких. Как только миссис Браун открывает дверь, ее надо немедленно огорошить вопросом. «Это вы, вдова Браун?» «Почему вы спросили, не случилось ли это в Лас-Вегасе?» — произнес Босх. «Потому что муж уезжал именно туда. Как долго он собирался оставаться в этом городе?» «Не знаю. Он никогда не планировал свои возвращения. Приобретал билет с открытой датой, чтобы иметь возможность вылететь, когда ему вздумается. Говорил, возвратиться, когда изменит удача». «У нас есть основания полагать, что он прилетел в Лос-Анджелес в пятницу вечером». Но машину обнаружили лишь сегодня, то есть через два дня. Вы не пытались звонить ему в Лас-Вегас в этот период? Нет. Когда он уезжал туда, мы обычно не разговаривали по телефону. А как часто он туда ездил? Раз или два в месяц? Надолго? На пару дней, а однажды пробыл целую неделю. Все зависело от того, как у него шли дела. И вы никогда ему не звонили? Редко. «А в этот отъезд? Ни разу». «Что его туда тянуло? Бизнес или развлечение?» — поинтересовался Босх. «Он объяснял, что и то, и другое. Говорил, ему необходимо встретиться с инвесторами, но я понимала, он лжет. Он любил игру и мог позволить себе играть, поэтому и уезжал». «Когда он уехал в последний раз?» «В четверг. Прямо со студии». «Когда вы видели его?» Четверг утром, перед тем, как он отправился на работу. Оттуда он поехал в аэропорт, так ближе. «Вы не имели ни малейшего представления, когда ждать мужа обратно. Это прозвучало скорее не как вопрос, а как утверждение. Пусть выразит свое несогласие, если захочет. Честно говоря, я задумалась об этом сегодня вечером. Там, куда он уезжал, люди быстро расстаются с деньгами. Да, я уже начала недоумевать, почему он задерживается». но не пыталась его искать. И тут явились вы. Во что он предпочитал играть? Во все. Но главным образом в покер. Единственная игра, в которую играют не с казино, а с партнером. Казино снимает проценты, но игра ведется не с заведением, а с противником. Так он мне однажды объяснил. Только назвал других игроков не противниками, а недотёпами из Айовы. «Он бывал там один?» Босх потупился и сделал вид, будто записывает в блокнот нечто важное. А ответ миссис Алисона напротив, его нисколько не волнует. И признался себе, что проявил малодушие. «Я не пыталась узнать. Вы никогда с ним не ездили?» «Я не люблю играть. И не люблю Лас-Вегас, ужасный город. Как бы его ни приукрашивали, это средоточие порока и продажных женщин. И не только в сексуальном отношении». Ее темные глаза блеснули холодной яростью. «Вы не ответили на вопрос, миссис Алисо?» — напомнила ей райдер. «На какой вопрос?» «Вы сами ездили в Лас-Вегас?» «Сначала да, но нашла это скучным. И уже несколько лет там не появлялась». «Ваш муж попадал в серьезные долги?» — спросил Босх. «Не знаю. Если это и так, он мне ничего не рассказывал. Вы можете называть меня Вероникой». «Вы не интересовались, не случалось ли у него неприятностей?» Задала вопрос Райдер. «Полагала, он мне сообщит, если произойдет нечто особенное». Она перевела тяжелый взгляд на Райдер, и Босх почувствовал облегчение. А ведь Вероника Алисо бросила им вызов оспорить ее слова. «Понимаю, это кажется подозрительным, но мне было все равно», — продолжила она. «Вы обязаны выполнять свою работу, поэтому хочу, чтобы вам стало ясно. Мы с мужем сосуществовали друг с другом». «По поводу вашего вопроса насчет Лас-Вегаса, я понятия не имела то ли он проигрывал миллион, то ли выигрывал миллион. Может, ему и привалило счастье. Только, думаю, он не удержался бы и похвастался». Босс вспомнил убитого и решил, что мистер Алисо в багажнике нисколько не походил на человека, которому привалило хоть сколько-нибудь счастье. «Где он останавливался в Лас-Вегасе?» «Всегда в Мираже. Я точно знаю. Не все казино держат столы для игры в покер». А «Мираж» — да, и шикарный. Муж меня предупреждал, если соберусь ему позвонить, чтобы звонила в «Мираж». Но если он не ответит в номере, следовало попросить, чтобы переключили на покерный зал. Босх записал ее показания в блокнот. Он по опыту знал молчание — лучший способ заставить людей разговориться и проявить себя. И надеялся, что райдер догадается, что он нарочно делал в допросе паузы. «Так вы спросили, ездил ли он туда один?» да вот что детективы в ходе расследования вы непременно обнаружите что мой муж ловилась прошу вас об одном сохраните эту информацию в тайне от меня я ничего не хочу знать босс кивнул собираясь с мыслями а какая бы женщина хотела такое знать разве что та которая уже знает он поднял голову и их взгляды встретились вы не слышали «Были ли у вашего мужа какие-нибудь проблемы? Деловые, финансовые?» «Насколько мне известно, нет. Но он не говорил о деньгах, и я не могу вам сообщить, каково наше финансовое положение в данный момент. Если мне требовались деньги, я сообщала ему, и он всегда отвечал, чтобы я назвала ему сумму и получила по чеку. На ведение хозяйства у меня имеется отдельный счет. «Еще немного, и мы вас на время оставим». Промолвил босс, не отрывая взгляда от блокнота. «У вашего мужа были враги? Люди, которые желали бы ему навредить?» Он работал в Голливуде, где удар в спину принято считать одним из видов искусства. Энтони, как любой другой, кто проработал в отрасли 25 лет, сам поднаторел в этом деле. Естественно, могли найтись люди, которые его не любили. Но я не представляю, что кто-нибудь из них способен решиться на убийство». Автомобиль Rolls Royce был сдан в наем его студии при посредстве студии Арчуэй. Как долго они сотрудничают? Его офис располагается на территории Арчуэй, но непосредственно он никогда на них не работал. Студия ТНА принадлежала ему. Он просто снимал у Арчуэй помещение и место на автостоянке, но больше не имел с ними никаких дел. «Расскажите нам о его студии», — попросила Райдер. «Он снимал фильмы?» Можно сказать и так, но с натяжкой. Энтони замахнулся на большое, а закончил малым. Примерно двадцать лет назад он выпустил свой первый фильм «Искусство мулеты. Если вы его посмотрели, то были одними из немногих зрителей. Картины «Обои быков» у нас не в части. Но критика оценила фильм. Его прокрутили на кинофестивале, демонстрировали на некоммерческих просмотрах. Это стало хорошим стартом. Миссис Алисо сообщила... что муж сумел снять пару фильмов для общего проката, но затем его творческие и моральные принципы настолько снизились, что он выпустил череду откровенно позорных лент. «Эти, с позволения сказать, фильмы отличались исключительно количеством обнаженных грудей», пояснила она. «Профессионалы называют их только для видео. И еще Энтони преуспел в литературном арбитраже. То есть спекулировал в основном сценариями, но при случае не пренебрегал рукописями книг. И каким же образом он ими спекулировал? Скупал. Приобретал права. А потом, когда рукописи повышались в цене, или автор становился раскрученным, выбрасывал на рынок. «Вы слышали о Майкле сент Джонни? Фамилия показалась Босху знакомой, но он не мог вспомнить, кто он такой. Он покачал головой, и Райдер повторила его жест. «Один из нынешних модных сценаристов». Через год или два станет режиссером игровых картин. Если так можно выразиться, гвоздь сезона. Понятно. Восемь лет назад он учился на кинематографических курсах в университете Южной Калифорнии. Бедствовал, старался отыскать агента и привлечь к себе внимание студий. А мой муж был тем стервятником, который кружил над его головой. Понимаете, его фильмы были настолько низкобюджетными, что он привлекал студентов в качестве сценаристов и режиссеров. Он знал всех, кто учился и находил таланты. Одним из таких талантов был Майкл Сент-Джон. Однажды, когда он находился в отчаянном положении, он продал за две тысячи долларов три своих студенческих сценария. А теперь все, что вышло из-под его пера, оценивается не менее чем шестизначной цифрой. И как эти авторы принимают такое положение? Не очень. Сент-Джон уже пытался выкупить свои сценарии. «Вы полагаете, он способен причинить вред вашему мужу?» «Нет». «Вы задали вопрос, чем занимался Энтони, и я вам ответила. Но если вы хотите спросить, кто его убил, я вам скажу». «Не знаю». Босх черкнул еще пару строчек в блокноте. «Так вы утверждаете, что он намеревался встретиться в Лас-Вегасе со своими инвесторами?» — вступила в разговор Райдер. «Да? Кто они такие?» «Какие-нибудь недотепые заевы?» не встречался с людьми и уговаривал их вкладывать деньги в кинопроизводство. «Вы не поверите, сколько людей готовы расстаться с долларами, чтобы приобщиться к голливудскому кинобизнесу». Муж был хитрым торговцем. Умел представить ролик с бюджетом в два миллиона шедевром не хуже «Унесенных ветром». Не устояла даже я. «Как?» Уговорил меня поучаствовать в одном из его кинофильмов. Так мы и познакомились». Убедил, что из меня получится новая Джейн Фонда. Сексуальная, но утонченная. Это был павильонный проект. Вот только режиссер сидел на кокаине, сценарист не умел сочинять. И лента оказалась настолько дрянной, что так и не вышла на экран. Моя карьера кинозвезды на этом закончилась. А Тони с тех пор не снимал павильонных картин. Всю жизнь делал всякое видео-барахло. Босс обвел взглядом гостиную с высоким потолком, мебель и картины на стенах. «Судя по всему, он недурно с этим справлялся». «Да», — согласилась миссис Алисо. «Думаю, за все следует благодарить недотеп из Фраза была произнесена с такой горечью, что Босс опустил голову, только бы не смотреть на миссис Алисо. «Мне нужно выпить воды. Хотите воды или чего-нибудь еще? Вода — это прекрасно». Кивнул Босх, мы вас долго не задержим. А вы, детектив Райдер? Спасибо, ничего. Я скоро вернусь. Пока миссис Алисо отсутствовала, Босх поднялся и принялся с безразличным видом осматривать гостиную. С райдера они не обменялись ни словом. Когда хозяйка вернулась, он стоял около стеклянной статуэтки обнаженной женщины. В руках у Вероники Алисо были два стакана воды со льдом.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 Она вернулась к дивану и села. «Я бы об этом никогда не узнала». босс удивился, что она хотела сказать. «Детектив, у меня с мужем не было, как это говорится в подобных случаях, сексуальных отношений. Почти два года». босс кивнул и уткнулся в свой блокнот. Страничка оставалась чистой, но пока миссис Лисо смотрела на него, он не мог заставить себя записать последнюю информацию. Он закрыл блокнот и отложил в сторону. «Вы хотите спросить меня, почему?» Он молча смотрел на нее. «Муж потерял ко мне интерес. С вызовом произнесла миссис Лисо». «Вы уверены?» Он заявил мне это прямо в лицо. «Миссис Лисо, я сочувствую вашей потере и прошу прощения за то, что приходится задавать такие личные вопросы, однако боюсь, что по ходу расследования их появится еще больше». «Понимаю. Вот что я хотел бы выяснить. Я вас слушаю. У вашего мужа был дома кабинет?» «Да. Мы могли бы осмотреть его». Миссис Элисо встала, и они проследовали за ней в кабинет. Он представлял собой небольшую комнату с письменным столом и двумя шкафами для бумаг. Напротив стола, перед стеллажом, на столике с колесиками стоял телевизор. Половина полок занята книгами, другая — сценариями. Их названия были написаны толстым маркером на срезе страниц. В углу у стены стояла сумка для гольфа. Босх подошел и осмотрел стол. На крышке лежали два скоросшивателя. Первая папка оказалась пустой, а во второй хранились бумаги, личные финансовые записи и налоговые документы. Босх закрыл папки, решив, что с обыском кабинета можно повременить. «Сейчас поздно», — сказал он. «Не время заниматься этим». «Но я хочу, чтобы вы поняли, расследования такого рода, как правило, идут по многим направлениям, однако нам необходимо учесть все. Завтра придется вернуться и осмотреть вещи вашего мужа. Кое-что, видимо, надо будет забрать, но мы принесем ордер, поэтому все будет законно». «Да, да, разумеется». «Разве я сама не могу вам дать разрешение?» «Можете, но так будет лучше. Нам понадобятся чековые книжки». сведения о накоплениях, состоянии кредитных карточек, страховки и, вероятно, выписки о расходах со счета для ведения домашнего хозяйства. «Когда вы придете?» «Пока не знаю. Я вам предварительно позвоню. Или кто-нибудь другой. Вы не в курсе? Ваш муж оставил завещание?» «Да, мы оба написали завещание. Они у нашего адвоката». «Давно?» «Очень давно. Много лет назад». «Я попросил бы вас утром позвонить адвокату и сообщить, что нам требуется копия завещания вашего мужа. Вы согласны?» «Конечно». «А как насчет страховки?» «У нас имеются полисы. Они тоже у адвоката. Нейла Дентона в Сенчури». «Хорошо, займемся этим завтра. А сейчас мне необходимо опечатать эту комнату». Они вышли в коридор, Босс затворил дверь и достал из кейса липкую табличку с надписью «Место преступления». «Не входить. Звонить в управление полиции Лос-Анджелеса. 214-485-43-21». Он приклеил табличку на щель между дверью и косяком. «Теперь, если кто-нибудь решит проникнуть в кабинет, ему придется либо разорвать бумажку, либо отклеить ее от двери. В любом случае Босх об этом узнает». «Детектив», — тихо позвала его Вероника Алисо. Босх повернулся. «Вы меня подозреваете?» Он положил в карман снятую с клейкой поверхности защитную пленку. «На данном этапе мы подозреваем всех и никого конкретного. Работаем по всем направлениям, однако не скроемись, Солисо. Собираемся проверить и вас». «Не припомню, чтобы раньше со мной так откровенно говорили». «Если вам нечего скрывать», — добавил Райдер, — «правда вам не повредит?» За годы работы Босх научился не произносить подобных фраз. Они звучали неискренне. Судя по усмешке, Вероника Алисо тоже это почувствовала. «Вы занимаетесь этим недавно, детектив Райдер?» спросила она. «Нет, мам, я служу в полиции уже шесть лет». «А о детективе Босхе, полагаю, спрашивать нечего». «Миссис Алисо», — обратился к ней Босх. «Вероника». Поправила его она. «Сегодня вечером мне осталось выяснить одну единственную вещь». Мы еще не установили, когда точно убили вашего мужа. Но вы бы облегчили нам жизнь и позволили сосредоточиться на других аспектах, если бы избавили от рутинных выяснений. Вам надо знать, есть ли у меня алиби. Мы просто хотим выяснить, где вы находились последние несколько дней и ночей. Обычные вопросы, ничего более. Не хочу утомлять вас своими житейскими подробностями, поскольку они утомительны. Однако после ужина с мужем в среду... Я в следующий раз выходила только в субботу днем в супермаркет, а остальное время находилась дома». «Вы были одна?» «Да. Вы можете уточнить это у дежурящего у ворот капитана Нэша. Охрана ведет записи тех, кто въезжает и выезжает из Hidden Highlands. Кроме того, в пятницу приходил человек, который обслуживает наш бассейн, и получил у меня чек. Я назову вам его фамилию и номер телефона». «Пока в этом нет необходимости, спасибо». Примите мои соболезнования. Мы можем что-нибудь сделать для вас. Миссис Алиссо словно вся ушла в себя. Босху показалось, она даже не расслышала его вопроса. Нет-нет, благодарю. Наконец прошептала она. Босх взял кейс и вместе с Райдером направился по коридору. И до самой двери на стенах не встретилось ни одной фотографии. Он считал это странным, но догадывался, что в доме уже давно все шло наперекосяк. Босх изучал комнаты покойников, как ученые музея Гетти исследовали картины давно умерших людей. Искал скрытый смысл их жизни и смертей. Босх вышел вслед за райдер и оглянулся. Вероника Алисо стояла в проеме двери. Он немного поколебался и сделал прощальный жест рукой. Они ехали молча, пока не поравнялись с воротами. Им навстречу шагнул Нэш. «Все в порядке?» «Да». «Так он умер?» «Это-то лесо». «Да». Охранник тихо присвистнул. «Капитан Нэш, у вас ведутся записи, когда появляются и уезжают машины?» спросил райдер. «Ведутся? Но это частная собственность. Вам придется получить...» «Ордер на обыск?» закончил за него босх. «Мы в курсе. Но вы можете сообщить нам об этом и сейчас». «Нет, пусть все будет по закону». «Ладно». Босх высадил райдер у ее машины. и они каждый самостоятельно отправились в голливудское отделение на Уилкокс-авеню. По дороге он вспоминал Веронику Алисо и гнев в ее глазах при упоминании о муже. Он размышлял над тем, чем он вызван, и имеет ли отношение к делу, однако не сомневался, что с Вероникой Алисо еще предстоит встретиться. Босх и Райдер задержались там ненадолго. Выяснили, что нового у Эдгара, и выпили по чашке кофе. Затем Босх позвонил Варчу и договорился – чтобы служба охраны вызвала из дома Чики Мичума. Он не сообщил дежурному, в чем дело, просто сказал, что ему требуется Мичум. В полночь они покинули отделение и миновав зарешеченные окна обезьянника, сели в автомобиль. Вырулив с полицейской стоянки, босс произнес. «Ну и как тебе она? Несчастная вдова? Полагаю, от их брака мало что осталось. А уж превратила ли ее это в убийцу или нет, не знаю». Ни одной фотографии. На стенах? Я тоже заметила. Босх закурил, но райдер никак это не прокомментировала, хотя курение в служебной машине считалось нарушением правил. «А ты что думаешь?» спросила она. «Пока ни в чем не уверен. Как говорится, горечи столько, что хоть стакан наливай, если не окажется льда. И еще мне не дают покоя несколько вопросов. Каких? Например, то, как вдова была накрашена». и то, как взяла у меня значок. Я не видел, чтобы кто-нибудь так поступал. У меня складывается впечатление, что она нас ждала. Они подкатили ко входу в Арчуэй, в половину натуральной величины Парижской Триумфальной Арки, и увидели Мичума. Тот стоял, курил и ждал. Он был в спортивном пиджаке поверх рубашки для гольфа. Узнав Босха, Мичум удивленно улыбнулся. Босх проработал с ним 10 лет в отделе ограблений и убийств. Они не стали напарниками, но занимались одними и теми же делами. Митчум ушел в удачный момент. Через месяц после того, как история Родни Кинга стала достоянием прессы. Сразу сообразил. И всем заявил, что это начало конца. Арчуэй наняла его заместителем директора по безопасности. Хорошая работа, достойная зарплата плюс половина пенсии за 20-летнюю выслугу лет. Мичум наклонился и заглянул в окно машины. «Гарри Босх! Что случилось?» С тех пор, как они не виделись, Мичум сделал себе новые искусственные белоснежные зубы. Чеки, давно не виделись. Познакомься, это мой напарник Кейс Райдер». Райдер кивнула. Мичум поздоровался и несколько мгновений не сводил с нее взгляда. Хотя он ушел из полиции всего пять лет назад, в годы его службы чернокожая женщина-детектив казалась диковиной. «Что стряслось, ребята? Почему вы вытащили меня из горячей ванны?» Мичум улыбнулся, демонстрируя зубы, и обрадовался, что их заметили. «Убийство. Нам необходимо осмотреть кабинет жертвы». «Вот как! И кто же труп?» «Некто Энтони Алисо. Студия ТНА». Мичум прищурился. У него был загар любителя гольфа, который каждую субботу играет, и за день или два в неделю добирается, по крайней мере, до девятой лунки. «Это мне ничего не говорит, Гарри. Ты уверен, что он...» «Да, он отсюда. Вернее, был». «Хорошо. Ставь машину на центральной стоянке, заглянем ко мне в кабинет, глотнем по чашечке кофе и посмотрим, что к чему». Он указал на парковку за воротами, и Босх направил туда автомобиль. Стоянка располагалась рядом с огромным ателье, на внешней стене которого были нарисованы пёрышки облаков на фоне голубого неба. Здесь снимали натуру, когда настоящее небо чернело от смога. Дальше в помещении службы безопасности они пошли вслед за Мичумом пешком. В стеклянной кабинке перед мониторами сидел дежурный в коричневой форме охраны Арчуэй и читал спортивный раздел Times. Завидев Мичума, он швырнул газету в стоявшую у стола мусорную корзину. Босх отметил, что его бывший коллега не обратил внимания на проступок подчиненного, поскольку в этот момент открывал перед ними дверь. Обернувшись, Мичум кивнул дежурному и пропустил их в свой кабинет. Там он скользнул за свой стол и включил компьютер. На экране возникла картина сражения межгалактических кораблей. Мичум щелкнул по клавише, и игра закончилась. Он попросил Босха написать фамилию Алисо и набил ее на клавиатуре. Боск не видел экрана, это его раздражало, но он промолчал. «Да, ты прав. Он здесь сидел», — вскоре произнес Мичум. «Снимал закуток в корпусе Тайрон Пауэр. Такие сдают тем, кто не в обойме. Три кабинетика и три неудачника плюс одна секретарша на всех за ту же арендную плату». «Как долго он здесь пробыл?» «Почти семь лет. Что еще на него есть?» Митчум посмотрел на экран. Немногое. Никаких проблем. Однажды жаловался, что на стоянке зацепили его машину. Водил rolls ройс Надо же. Наверное, был последним в Голливуде, кто не поменял его на Range Rover. Отстой, да и только. Что ж, пойдем поглядим. Почему бы вам с детективом Райли не выпить по чашечке кофе? а я пока тут позвоню на виду справки не совсем уверен какие у нас на этот счет существуют правила во первых не райли а райдер и во вторых мы расследуем убийство какие бы у вас ни были правила ты обязан обеспечить нам допуск данная территория частная собственность не забывай приятель ладно босс встал а ты когда будешь звонить не забывай что пресса пока об этом не пронюхала Арчу ей вряд ли понравится, если ее втянут в это дело, тем более, что мы сами не уверены, что к чему. И передай тому, кому собираешься звонить, что я намерен делать все как можно тише». Мич ему и покачал головой. Узнай у старину Босха. Все у тебя в лучшем виде. А как же?» Во время ожидания Босх выпил в приемной чашку тепловатого кофе, который простоял на подогревателе полночи. Кофе горчил, но Босх понимал, на одной чашке, что он выпил у себя на работе, всю ночь не продержаться. А райдер кофе проигнорировала, ограничилась стаканом холодной воды. Мичум появился через десять минут и сообщил. «Ну вот, все улажно. Только предупреждаю, пока вы станете осматривать помещение, рядом буду находиться я или кто-нибудь из моих людей. Договорились, Босх?» «Конечно». «Тогда двинулись». «Прокатимся на электрокаре». По пути он открыл дверь в стеклянную кабинку и сунул голову внутрь. «Питер, кто у нас дежурит на территории?» «М-м, и фагел». «Свяжись, сирурье по рации. Пусть встречает нас. Ключи у него есть?» «Да». Мичум хотел закрыть дверь, но задержался и добавил. «И вот еще что, Питер. Оставь свою газету там, где она лежит, в мусорной корзине». Корпус Тайрон Пауэр располагался на противоположном конце территории, и они добрались туда на тележке для игры в гольф. По пути Мичум махнул рукой вышедшему навстречу, одетому во все черное человеку. «У нас сегодня на Нью-Йорк-стрит съемки, иначе я бы провез вас по ней. Полное впечатление, что попал в Бруклин!» «Никогда не бывал», — хмыкнул Босх. «Я тоже», — поддакнул Райдер. «Ну, тогда вам все равно, если только не любопытно, как снимают кино». «Лучше взглянем на Тайрон Пауэр». «Отлично». Когда они прибыли на место, их уже ждал охранник Серурье. По распоряжению Мичума он открыл дверь в приемную, а затем в один из трех кабинетов, после чего Мичум приказал ему вернуться к патрулированию территории студии. Мичум был прав, назвав это помещение закутком. В кабинете Алисо едва хватило места для них троих. Каждый ощущал дыхание другого. В комнате стояли стол и три стула. У стены за столом примостился шкаф для бумаг с четырьмя отделениями. Левую стену украшали заключенные в рамке афиши двух классических фильмов Китайский квартал и крестный отец, снятых на Paramount Pictures. А правую стену Алисо отвел плакатом, рекламировавшим его творческие успехи, искусство мулеты и «Жертва желания». В рамках меньшего размера висели фотографии, на которых был запечатлен сам хозяин кабинета с разными знаменитостями. Многие снимки сделаны именно в этой комнате. Алисо и его гости стояли у стола и улыбались в объектив. Босх бросил взгляд на два больших пакета. Каждый имел наверху шапку. Энтони Алисо представляет. Но его внимание привлекла вторая реклама. «Жертва желания». На фотографии изображен мужчина в белом костюме с пистолетом на боку и с мужественным выражением лица. Над ним женщина с развивающимися темными волосами. Она смотрела на мужчину с знойным взором. Реклама была содрана с висевшего напротив плаката «Китайский квартал». В женщине Босх узнал Веронику Алисо. «Симпатичная милашка», прокомментировал из-за спины Мичум. «Его жена». «Семейная реклама». «Только я о ней ничего не слышал». Босх кивнул на плакат. «Ее первая и последняя попытка. Смазлеевая цыпочка. Полагаю, теперь она выглядит не так». Босх вспомнил женщину, с которой разговаривал час назад. Глаза остались такими же темными и блестящими, и в глубине светящиеся точки. Он отвернулся и принялся изучать фотографии в рамках. На одной Дэн Лэйси, актер, который восемь лет назад играл в мини-сериале самого Босха. Фильм был посвящен охоте на серийного убийцу, и студия отвалила Босху и его тогдашнему напарнику за использование имен и консультации кучу денег. Его напарник сразу ушел в отставку и отправился в Мексику. А Босх купил дом на голливудских холмах. Уходить в отставку он не собирался, понимал, что его работа и есть жизнь. Он обвел взглядом маленькую комнату. У двери стеллажи со сценариями и видеокассетами. И ни одной книги, кроме пары справочников актеров и режиссеров. «Ну ладно, Чики», — обратился он к Мичуму. «Ты, как и собирался, отойди к двери. Стой и наблюдай. Кис, начинай со стола, а я займусь шкафами». Шкафы оказались закрытыми. Босху потребовалось десять минут, чтобы справиться с дверцами при помощи извлеченных из кейса отмычек. И еще час для беглого просмотра бумаг. Ящики были забиты справками и финансовыми документами, связанными с производством фильмов, названий которых Босх никогда не слышал. Помня о том, что сообщила Вероника Алисо, он не удивился. К тому же Босх вообще мало разбирался в киношных делах. Однако, поверхностно ознакомившись с бумагами, понял, что пока снимается фильм, приходится выплачивать разным обслуживающим организациям значительные суммы денег. Больше всего его поразило... что из этого же маленького кабинетика Алисо оплачивал множество развлечений. Покончив с четвертым, самым нижним ящиком, босх разогнулся и распрямил спину так, что позвонки щелкнули, словно размешиваемые костяшки домино. «Нашла что-нибудь?» — спросил он у Райдер. «Кое-что интересное есть, но никакого дымящегося пистолета». Алисо получил уведомление из налогового управления — В следующем месяце его организация должна подвергнуться аудиторской проверке. Здесь есть переписка между ним и Сент-Джоном, тем самым гвоздем сезона, о котором нам рассказывала миссис Алисо. В письмах много гневных фраз, но явных угроз нет. Но я еще не закончил, остался целый ящик. А вот в этих папках сплошные финансы. Придется ознакомиться со всем. Я хочу, чтобы ими занялась ты. «Хорошо?» «У меня тут одни киношные дела». «Ладно, кис, я пойду покурю». «Потом мы поменяемся, ты возьмешься за папки, а я смотрю стол». «Договорились?» Прежде чем уйти, Босх обвел взглядом полки у двери и прочитал название видеокассет. Обнаружил ту, что искал. Жертва желания. На обложке та же картинка, что и на плакате. Босх положил кассету на стол, чтобы впоследствии забрать с другими подлежащими изъятию вещами». Райдер поинтересовалась, что это такое. «Кино? Хочу посмотреть. О, и я тоже». Босх вышел во двор и, остановившись у бронзовой фигуры мужчины, как он догадался, Тайрона Пауэра, закурил. Ночь стояла прохладная, на территории студии было очень тихо. Он приблизился к стоявшей рядом со скамейкой урне, чтобы стряхивать в нее пепел, и заметил на дне разбитую кофейную кружку. Там же валялись несколько карандашей и ручек, Босх разглядел на осколке символ Арчуэй, триумфальную арку и восходящее в проеме солнце. И чуть было не полез за авторучкой в виде золотого креста, но в это время появился Мичум и тоже закурил. «Девочка далеко пойдет. Это наше с ней первое общее дело. Я ее почти не знаю и думаю, нет смысла узнавать. Я слышал, как только подвернется случай, она сразу получит повышение». Мичум сбросил пепел на тротуар, поднял голову и снова небрежно кивнул. Босх проследил за его взглядом. Под срезом крыши над вторым этажом на них таращилась камера. «Будь спокоен, он тебя не видит. Читает статью о Доджерс», — усмехнулся Босх. «В наше время очень трудно нанять приличных людей. У меня есть такие, кто целыми днями разъезжает по территории на тележках, надеется, что в них откроют новых клинтов иствудов Третьего дня. Один вмазался в стену, так ему хотелось поболтать с проходившей мимо парочков худиров, художественных директоров. Боск промолчал. Ему было безразлично все, о чем болтал Мичум. «Приходи к нам работать, Гарри. Двадцать лет ты уже прослужил, пора завязывать. Будешь трудиться со мной. Гарантирую, что твой уровень жизни поднимется на парочку пунктов». «Спасибо, чеки». Я не представляю себя разъезжающим в тележке для гольфа. Все равно, предложение в силе, приятель. Приходи в любое время. Босх затушил окурок и бросил в урну. Он не хотел копаться в мусоре при Мичуме и объявил, что возвращается в корпус. «Гарри, хочу тебе кое-что сказать. У нас возникнут проблемы, если ты унесешь отсюда что-нибудь без ордера. Я слышал твои слова про пленку, и твоя напарница сейчас складывает на столе вещи». «Я не могу вам позволить взять что-либо». «В таком случае тебе придется проторчать здесь всю ночь. Ты же видел, сколько там бумаг?» «Будет гораздо проще, если мы заберем их». «У меня инструкция. Нам необходим ордер». Босх воспользовался телефоном секретаря и позвонил Эдгару. Тот был на работе и писал отчет. Босх попросил его прерваться и заняться оформлением ордера на изъятие финансовых документов... и иных вещественных улик из дома и кабинета убитого. «Хочешь, чтобы я прямо сейчас позвонил дежурному судье?» – удивился Эдгар. «Времени почти два часа ночи!» «Действуй!» – приказал Босх. «Когда ордеры будут подписаны, вези их в Арчуэй и прихвати с собой несколько коробок!» Эдгар возмутился. На него свалилась самая неблагодарная часть работы. «Кому понравится будить судью посреди ночи?» «Понимаю, все понимаю, Джерри. Но надо. Что-нибудь еще есть?» «Нет, я звонил в Мираж. Разговаривал с парнем из охраны. Он сказал, что номер, где жило лесо был снова снят на уикенд, но сейчас свободен. Он его придержит, хотя там все равно все стерто». «Возможно». «Ладно, на прорыв пойдешь в следующий раз. А пока займись ордером». В кабинете Алисо Райдер уже просматривала папки. босс сообщил ей, что Эдгар привезет ордер, а им необходимо подготовить для Мичума перечень изъятого. Он предложил сделать перерыв, если она устала, но райдер отказалась. босс уселся за стол. На нем был стандартный набор предметов. Телефон с дополнительным громкоговорителем, каталог Рлодекс, промокательная бумага, магнитный держатель для скрепок, вырезанная по дереву прописью аббревиатура студии ТНА и лоток с документами. Босх осмотрел телефон и обнаружил кнопку повторного набора. Поднял трубку, нажал клавишу и по темпу тональных сигналов догадался, что последний звонок был междугородным. После двух гудков ему ответил женский голос. На заднем плане он различил музыкальный фон. «Алло, кто это?» Женщина хихикнула. «А ты кто? Я тебя не узнаю». «Очевидно, я набрал не тот номер. Это номер Тони?» Нет. Это номер Долли. Тем лучше. Где ты находишься? На Мэдисон. Где же еще? Не можешь сообразить по названию? Где это? В северном Лас-Вегасе. Ты сам-то откуда звонишь? Из Миража. Тогда поезжай по бульвару на север, минуешь центр, потом трущобы, а дальше сверни в северный Лас-Вегас. Наш светофор третий после того, как проедешь эстакаду. Поворачивай налево, мы в квартале от перекрестка. «Как тебя зовут?» «Гарри». «А я Ронда, как в той песне». Босх не поддержал игру. «Ну же, Гарри, ты должен был сказать, помоги мне, Ронда, помоги». Она пропела куплет из старой песни группы «Бич Бойс». «Если честно», — произнес Босх, «ты, Ронда, в самом деле можешь мне кое в чем помочь. Я разыскиваю приятеля, Тони Алисо. Он к тебе заглядывал в последнее время?» «На этой неделе не видела». Не встречались то ли с четверга, то ли с пятницы. А я еще удивилась, откуда ты раскопал мой номер? Лейла сегодня нет, и Тони не появится, а ты выбирайся. Мы и без него прекрасно повеселимся. Постараюсь заскочить», — пообещал босх и повесил трубку. «Что там такое?» — поинтересовалась Райдер. «Ниточка в Вегас». Он пересказал содержание разговора и упомянул Лейлу. Райдер согласилась, что тут есть чем заняться. и вернулась к папкам. А Босс возобновил изучение стола. Но прежде чем углубиться в ящики, осмотрел то, что стояло на поверхности. «Чики?» Мичум стоял, прислонившись к притолоке и сложив на груди руки. «В телефоне нет записывающего устройства. Что происходит, когда отсутствует секретарь? Звонок принимает оператор или какая-нибудь телефонная служба? Нет, теперь все это здание...» Оборудована голосовой почтой. Следовательно, и кабинет и лесо тоже? Как нам в нее влезть? Надо знать пароль. Он состоит из трех цифр. Вызываешь на компьютере голосовую почту, набираешь пароль, и вот вам, пожалуйста, ваша голосовая почта. А как разузнать его пароль? Никак. Пользователь выбирает пароль сам. И нет никакого управляющего кода, при помощи которого можно вскрыть личный? Нет. «Наша система не настолько умна. Ты хочешь проверить, кто ему звонил?» Босх спросил номер телефонной почты и набрал на клавиатуре компьютера указанную мичумом цифру, затем достал блокнот, посмотрел в своих записях, когда у Алисо день рождения, и набил 721. Компьютер не принял пароль. Босх побарабанил пальцами по столу и предпринял новую попытку — номер на дверях студии. Голос машины известил — что пришло четыре сообщения кис послушай ка босс переключил телефон на громкоговоритель и повесил трубку пока шли сообщения он делал пометки однако первые звонки были от людей которые говорили о технических деталях предстоящих съемок фильма какое арендовать оборудование и сколько это будет стоить после каждого сообщения электронный голос уточнял время звонка в пятницу четвертое сообщение Заставила Босха податься вперед и прислушаться. Голос принадлежал молодой женщине. Похоже, она плакала. «Привет, Тони. Это я. Перезвони мне, как только получишь сообщение. Ты мне очень нужен. Я чуть не позвонила тебе домой. Этот сукин сын Лаки заявил, что выгнал меня. Ни за что. Просто сам положил глаз на модости. Я так... не хочу работать в Паламино или других подобных местах. Гарден, к черту! Хочу уехать в Лос-Анджелес и быть с тобой. Позвони мне». Электронный голос сообщил, что звонок поступил в субботу в четыре утра. К этому времени Тони Алисо давно был мертв. Звонившая не назвалась, следовательно, убитый хорошо ее знал. Уж не та ли это женщина, о которой упомянула Ронда, Лейла. Он взглянул на Райдер, но она лишь пожала плечами. «Слишком мало известно, чтобы судить о значении звонка». Босх сел за стол и принялся размышлять. Затем выдвинул ящик, но не тронул лежащих в нем вещей, а посмотрел на правую стену, где висели фотографии запечатленного со знаменитостями улыбающегося Алисо. Некоторые сопровождали подписи, но их было трудно разобрать. Босх обратил внимание на изображение своего киношного прототипа Дона Лейси», но нацарапанную внизу карточки мелкую надпись не сумел прочитать. Потом вгляделся и понял, что искал. На фотографии на столе лесо стояла набитая карандашами и ручками кружка с изображением символа Арчуэй. Босх снял снимок со стены и позвал Мичума. «Кто-то здесь был», — сказал ему Босх. «Ты о чем?» «Когда опорожняли мусорный бачок на улице». «Не знаю». «Но при чем тут...» Да камера наблюдения, что закреплена под крышей. Как долго вы держите пленки?» Мичум немного поколебался и промолвил. «Перематываем пленки раз в неделю. Эта камера работает семь дней. Режим по кадровой съемке — десять кадров в минуту. Пойдем посмотрим». Домой Босх попал в четыре часа. До условленной в семь тридцать утренней встречи с Эдгаром Райдер можно было три часа поспать, но его настолько возбудил кофе, что он не помышлял о постели. В доме отдавало кисловатым запахом свежей краски, и Босх, впуская внутрь прохладный ночной воздух, сдвинул ставни на задней веранде. Окинул взглядом Кауэнгу и Голливудское шоссе. Его всегда поражала ночная картина. В какой бы час ни посмотреть на дорогу, там всегда проносились машины. Движение в Лос-Анджелесе не прекращалось ни на минуту. А не поставить ли ему компакт-диск? Что-нибудь с саксофоном. Но вместо этого Босх сел на диван и в темноте закурил. Он думал о вероятной подоплеке дела. Энтони Алисо был преуспевающим в финансовом отношении человеком. Как правило, богатство защищает от убийства и насилия. Обеспеченные люди редко кончают дни не своей смертью, однако с Тони Алисо что-то случилось. Босх вспомнил о пленках и отправился за кейсом, который оставил на столе в гостиной. В нем лежали две кассеты. Одна из камеры видеонаблюдения, другая с фильмом «Жертва желания». Он включил телевизор, сунул кассету в видеопроигрыватель и, не включая света, стал смотреть фильм. Досмотрев до конца, Босс заключил, что лента заслуживала выпавшей ей судьбы. Свет поставлен неумело, и в нескольких сценах над головами актеров появлялся болтающийся на проводе микрофон. Это особенно коробило, когда действие происходило в пустыне, где над героями не могло быть ничего иного, кроме безоблачного неба. Страдала не только техника съемки, актеры тоже выглядели совершенно беспомощными. Исполнитель главной роли, которого босс прежде не видел, был не в состоянии передать душевные терзания мужчины, старавшегося удержать жену. А та страдала сексуальной неудовлетворенностью, и теша нездоровую страсть толкала мужа на преступление, в том числе на убийство. Роль жены исполняла Вероника Алисо и играла нисколько не лучше своего партнера. При правильной постановке света она казалась поразительно красивой. В четырех сценах появлялась полуобнаженная, и Босх не мог отвести от нее глаз. Но в целом он сознавал, что роль не удалась, и понял, почему ее карьера, как и карьера мужа, не имела успеха. Сколько бы Вероника не валила вину на Алисо, истина заключалась в том, что она была подобна тысячам красивых женщин, которые каждый год приезжают в Голливуд. Ее внешность могла заставить екнуть сердце, но сыграть она не сумела бы даже под дулом пистолета. В ключевом эпизоде картины, когда копы арестовывают героя, и она валит все грехи на мужа, в ее репликах звучало не больше убедительности, чем в листе чистой машинописной бумаги. «Это все он!» Он ненормальный. Я не могла его остановить, а потом было слишком поздно. Я никому не решалась сказать, потому что могли подумать, будто я заставляла его убивать. Босх прочитал титры, взял пульт дистанционного управления и перемотал пленку. Он так и не двинулся с места. Затем выключил телевизор и положил ноги на диван. За открытыми ставнями над холмами за дорогой посветлело небо. он все еще не чувствовал усталости и размышлял над превратностями человеческой жизни. А если бы фильм оказался хотя бы посредственным и нашел прокатчика, может, Тони Алисоне пришлось бы валяться в багажнике ролс ройса Встреча с билет состоялась в половине десятого. Наступил выходной день, сотрудники отсутствовали, но босс тем не менее, плотно закрыл дверь. Билетс начала с того, что местная пресса, видимо, почерпнув сведения из вечерних протоколов Корнера, стала проявлять повышенный интерес к убийству Энтони Алисо. Затем лейтенант сообщила, что начальство раздумывает, не передать ли дело другому отделу. Это обидело Босха, который некогда сам там работал, но после неоправданной стрельбы на дежурстве был переведен в Голливуд. Уж лучше бы его забрали борцы с организованной преступностью, и то было бы легче. Босх заявил лейтенанту, что передача расследования совершенно невозможна. Его команда не сомкнула глаз, билась над загадками ночь напролет и напала на важные улики. Райдер поддержала его, а Эдгар промолчал. Он все еще дулся из-за того, что его посадили на бумажную работу. «Ваша позиция понятна», — произнесла Билец. «Как только мы закончим, я позвоню капитану Левели домой и заверю ее, что у нас все под контролем». Поэтому давайте обсудим то, что имеем. Убедите меня. И я приложу все силы, чтобы убедить ее. А она сообщит наше мнение начальству». Следующие 30 минут Босх говорил за всех и подробно рассказал, что удалось выяснить. Единственный телевизор в отделе стоял в кабинете лейтенанта, потому что даже в полиции было небезопасно оставлять его незапертым в общем помещении. Босх вставил кассету, которую Мичум скопировал с той, что находилась в камере видеонаблюдения, и нашел место, где появляется непрошенный гость. Камера работала в режиме 10 кадров в минуту, поэтому изображение сильно дергается, но наш тип попал на пленку. Он нажал кнопку воспроизведения, и на экране появилось зернистое черно-белое изображение двора и фасада корпуса Тайрон Пауэр. Судя по освещению, сгущались сумерки. Хронометраж на нижнем срезе кадра свидетельствовал о том, что съемка велась накануне в 8.13 вечера. Босх перевел режим воспроизведения на самый медленный, но события, которые он собирался продемонстрировать начальству, все равно менялись с молниеносной быстротой. В течение всего шести кадров к двери подошел мужчина и скрылся за ней. «Реальное время, которое он провел у двери, от 30 до 35 секунд», — пояснила Райдер. «Глядя на пленку, можно подумать, что человек открыл замок ключом, но для ключа это слишком долго». Неизвестный вскрыл замок отмычкой быстро и умело. «А вот и его выход!» — воскликнул Босх. Когда отсчет времени на кассете показал 17 минут девятого, мужчина вышел из двери. На следующем кадре он уже был во дворе и направлялся к мусорному бачку. Потом пропал. Босх вернул пленку назад и остановил на кадре, где неизвестный отходил от бачка. Здесь изображение оказалось самым четким — Не хватало света, лицо было размыто, но, вероятно, узнаваемо, если бы удалось отыскать оригинал, с которым сравнить пленку. Мужчина белый, с темными волосами, коренастый, крепкого телосложения. В рубашке для гольфа с короткими рукавами, на запястье, выше черной перчатки, часы на металлическом браслете. Блестящий хром отразил свет фонаря во дворе. Выше на руке темнела нечеткая татуировка. Босх отметил все это для Билетс и сообщил, что собирается отнести кассету в технический отдел, чтобы там компьютерным способом попытались усилить резкость и увеличить этот самый лучший из всех кадр. «Хорошо», — согласилась лейтенант. «Как вы полагаете, чем он занимался внутри?» «Судя по всему, что-то искал», — предположил Босх. «От момента входа до момента выхода миновало менее четырех минут, немного». За это время он уронил со стола кружку с символом Арчуэй, и она разбилась. Он сделал то, зачем явился, собрал осколки кружки и ручки, и на обратном пути выбросил их в мусорный бачок. Ночью мы все это нашли. Как насчет отпечатков пальцев? Выяснив, что имело место незаконное проникновение, мы вызвали Донована, и он приехал после того, как закончил с Роллс-Ройсом. Отпечатки обнаружились, но ни одного ценного. Лишь Алисо, Мои и Кис. «На пленке видно, что неизвестный в перчатках». «Ясно». Босх зевнул, Эдгар и Райдер тоже. Он сделал глоток остывшего кофе, который принес с собой. Босх не любил кофеин, но понимал, если он не взбодрится, то мгновенно заснет. «Есть какие-нибудь соображения насчет того, что искал проникший в помещение неизвестный?» — задала вопрос Билец. «Разбитая кружка?» «Свидетельствует о том, что он искал что-то на столе, а не в шкафах», — произнесла Райдер. «Но и на столе, похоже, ничего не пропало. Мы считаем, что неизвестный унес жучок». «Кто-то установил в телефоне Алисо подслушивающее устройство и не мог позволить, чтобы мы его обнаружили. На стене в кабинете убитого висит фотография. На ней телефон стоит рядом с кружкой. Неизвестный умудрился свалить ее со стола. Забавно, мы никогда не проверяли телефоны на жучки». Если бы неизвестный оставил все как есть, мы, скорее всего, не наткнулись бы на подслушивающее устройство. Я была на этой студии. Арчуэ обнесена стенами, там держат частную охрану. Каким образом неизвестный проник на территорию? Или вы полагаете, что действовал кто-нибудь из своих? Две версии. Снова вступил в разговор Босх. В Арчуэ ведутся съемки в декорациях Нью-Йоркской улицы. поэтому на территории много посторонних. Не исключено, что неизвестный проскользнул в ворота вместе с членами съемочной группы. Судя по видеозаписи, покинув кабинет лесо, он направился на север. Именно там находятся нью-йоркские декорации. В то время как ворота расположены по направлению на юг. И с той же стороны к территории студии примыкает голливудское кладбище. Совершенно верно. Стены есть, но когда кладбище закрыто, там темно и безлюдно. человек мог перелезть через стену. Как бы он ни поступил, ясно одно, он очень опытный. «В каком смысле?» «Если потребовалось изъять жучок из телефона лесо, значит, ранее его туда поместили». Лейтенант согласно кивнула. «Кто же он, по-вашему?» Босх посмотрел на райдер и ответил. «Трудно сказать. Не состыковка по времени». А Лисо умер, очевидно, в пятницу вечером. Тело обнаружили вчера, в шесть вечера. Проникновение состоялось в восемь тринадцать. То есть после того, как труп нашли, и началось расследование. Но до того, как вы беседовали с его женой. Верно. В этом-то и вся загвоздка. Я сам склонялся к мысли «припрем жену к стенке и посмотрим, что за ней стоит». Но теперь изрядно поостыл. Если она замешана в преступлении... Проникновение не имеет смысла. Поясните. Надо понять, с какой целью установили жучок. Напрашивается ответ. Жена наняла частного сыщика или еще кого-нибудь, чтобы проследить, не ходит ли муж на сторону. Да. Теперь предположим, что жена приложила руку к тому, чтобы уложить Энтони Алисо в багажник. С какой стати ей или ее частному сыщику дожидаться, пока обнаружат труп, и только после этого пытаться изъять жучок? Смысл появляется лишь в том случае, если эти два события не пересекаются, то есть убийство и жучок не имеют друг к другу отношения. Вероятно. Вот поэтому я не склонен валить все на жену, хотя считаю, что полностью ее вину нельзя исключать. Но пока мы многого не знаем, и многое мне не нравится. Что-то есть в этом деле подспудное, но что неизвестно. Белец кивнула, И обвела взглядом детективов. «Хорошо. Вы поработали на совесть. Хотите что-нибудь добавить? Что у нас с отпечатками пальцев с пиджака жертвы? Арту Доновану удалось что-нибудь выяснить?» Он связался с Национальным центром криминальной информации и запросил систему идентификации по отпечаткам пальцев. «У них ничего нет». «Черт!» «Отпечатки нам еще пригодятся. Появится подозреваемый, тут-то они и сыграют». Что можете сказать о машине? Ничего. Кое-что все-таки имеется, проговорила райдер, и лейтенант подняла на нее удивленный взгляд. Один из отпечатков, обнаруженный на кромке внутренней стороны крышки багажника, принадлежит Рэю Пауэрсу, патрульному, который нашел труп. Он явно превысил свои полномочия. Патрульный оставил отпечаток, открывая багажник, хотя не должен был этого делать. Следовало вызвать нас. Билец посмотрела на Босха. Почему он не доложил ей о нарушении? Босх потупился и уставился в стол. «Я этим займусь», — пообещала лейтенант. «Пауэрс мне известен. Он не новичок в полиции и обязан знать правила». Босх мог бы защитить Пауэрса, но промолчал. Пауэрс того не стоил. «Куда же мы двинемся дальше?» — промолвила лейтенант. «На все четыре стороны». пошутил Босх. «Когда-то мне рассказали анекдот про скульптора. Его спросили, каким образом ему удается высечь женщину из куска мрамора». «Я убираю все, что не относится к женщине», — ответил скульптор. «Нам предстоит то же самое. Мы располагаем большим объемом информации и улик. Теперь нам следует избавиться от лишнего и не имеющего отношения к делу». Билец улыбнулась, а Босх внезапно смутился, хотя считал свою аналогию точной. «Как насчет Лас-Вегаса?» — спросил лейтенант. «Это часть изваяния или его необходимо отсечь?» Теперь заулыбались Райдер и Эдгар. «Туда надо съездить хотя бы вот для чего». Босх надеялся, что его интонация не покажется чрезмерно оборонительной. «Сейчас мы знаем, что убитый там был, и преступление совершилось вскоре после того, как он вернулся оттуда. Но не представляем, что он там делал, выиграл ли, проиграл». Не следил ли кто-нибудь за ним? Алисо мог сорвать там джекпот, а потом его обокрали. У нас множество вопросов в Лас-Вегасе. «Плюс та женщина», — добавила Райдер. «Какая женщина?» — поинтересовалась Билетс. «Дело в том», — объяснил Босх, «что последний звонок из кабинета Энтони Алисо был в клуб в Северном Лас-Вегасе. Я набрал номер и получил это имя. Он встречался там с некой Лейлой». «Лейлой?» Как в песне? Да. И еще было сообщение на номер телефона в его кабинете от неизвестной женщины. Мы предполагаем, что это и есть та самая Лейла. С ней следует побеседовать. Билец изложила план предстоящей кампании. Первое. Всех журналистов отсылайте ко мне. Самый верный способ контролировать информацию предоставлять сведения из одного источника. На данный момент версия для прессы. Дело расследуется, и мы склоняемся к мнению, что это угон машины или ограбление. Безобидно и на время их успокоит». Трое детективов кивнули. «Я побеседую с капитаном, чтобы дело оставили за нами. На мой взгляд, нам надо тщательно отработать три или четыре версии. Мне будет легче говорить с капитаном, если мы уже за что-нибудь зацепимся. Ты, Гарри, скорее садись в самолет и отправляйся в Лас-Вегас. Потянешь за эту ниточку». Но если поймешь, что это пустышка, немедленно возвращайся. Ты нам нужен здесь. Босх сам бы так поступил, но испытывал неудобство от того, что решение принимала Билец. Ты, райдер, займись финансами. К завтрашнему утру я хочу знать все об Энтони Алисо. Съезди за ордером на обыск к нему домой, и пока будешь там, присмотрись к его жене. Выясни все об их браке. Если представится возможность, поговори по душам. «Не уверена», — покачала головой Кизмин, — «что разговор по душам получится. Она женщина сообразительная и, безусловно, догадалась, что мы к ней присматриваемся. Неразумнее ли, когда в следующий раз кто-нибудь из нас будет с ней встречаться, предупредить ее о ее правах? Вчера уже к этому шло». «Реши сама», — произнесла Билец. «Только не бросится ли она после этого звонить своему адвокату?» «Посмотрю, что удастся сделать». «Теперь ты, Джерри». «Знаю, знаю, На мне вся бумажная работа». Эдгар заговорил впервые за 15 минут, и босс решил, что он очень недоволен. «Да, тебе придется заняться документацией. Я хочу, чтобы ты взял на себя и гражданские дела того сценариста, у которого вышел спор с Энтони Алисо. На мой взгляд, маловероятная версия, но когда ты все выяснишь, круг наших поисков сузится». Эдгар поморщился. Пока Гарри отрабатывает версии в Лас-Вегасе, разберись со здешним аэропортом. У нас есть корешок парковочной квитанции. Вот с этого и начни. В разговоре с прессой я приведу описание машины. Вряд ли в нашем районе очень много белых Роллс-Ройсов. Я скажу, что мы ищем людей, которые видели такой автомобиль вечером в пятницу и пытаемся восстановить маршрут из аэропорта. Вдруг нам повезет и кто-нибудь объявится. «Ладно», — буркнул Эдгар. «Ну, тогда за дело!» Детективы поднялись, а Билец остался сидеть. Боск замешкался, доставая кассету из видеоплеера, чтобы коллеги ушли, а он остался наедине с лейтенантом. «Слышал, что тебе не приходилось заниматься убийствами, пока ты не села в это кресло», — промолвил он. «Да», — ответил лейтенант. В отделе района долины я расследовала преступление на сексуальной почве. «Подумать только!» распределила обязанности не хуже меня. Тебя, наверное, раздражает, что обязанности распределяю я, а не ты. Переживу. Спасибо. Не за что. Кстати, насчет той истории, что Пауэр составил отпечатки пальцев, я бы все равно тебе доложил, только решил, что на совещании неуместно. Вчера я сам сделал ему втык. Пауэрс возразил, что если бы он не открыл багажник, а просто вызвал нас... Автомобиль до сих пор торчал бы на солнцепеке. Пауэрс недоумок, но в его словах есть доля истины. «Понимаю». «Не сердишься, что я тебе не сообщил?» Лейтенант на мгновение задумалась. «Нет».